Глава 10. Переговоры в Мишнере. На следующее утро, когда я покончил с поздним завтраком, который мне подали прямо в спальню, вежливо заблеял домашний телефон. Когда я снял трубку, на том конце послышалось: "Это Теремхард. Можно мне подняться к вам?" "Да, пожалуйста. Я был рад одним махом покончить со всеми неясностями". Разумеется, никаких дружеских отношений между нами существовать не могло. И пусть его позор и изгнание, хотя бы номинально на моей совести, я всё же не мог полностью взять на себя ответственность за его судьбу и не чувствовал за собой особой вины. Там, у верен ранге, он так и не сделал ни малейшего шага мне навстречу, не объяснил ни своих действий, ни намерений, и я не в силах был поверить этому человеку. Я предпочёл бы, чтобы он не был так тесно связан с теми представителями арготы, которые, если уж честно, приняли меня как родного. Его неожиданное присутствие в Мишнери могло привести лишь к осложнениям. Истравина проводил ко мне один из многочисленных слуг Шузгиса, и усадил его в огромное мягкое кресло и предложил выпить со мной горячего пива. Он отказался. Он отнюдь не чувствовал себя смущённым. Застенчивость давно уже не была ему свойственна, если он вообще когда-либо обладал ею. Однако держался весьма отчуждённо и насторожённо. Вот и первый настоящий снег, сказал он ей, заметив, как я глянул на плотно занавешенные окна, спросил: Вы разве не видели, что делается на улице? Я посмотрел и увидел. Снег кружился в порывах лёгкого ветерка, плотным слоем устилал улицы и крыши домов. За ночь выпало не меньше 70-80 мм осадков. Сегодня был Одархатгор, 17-й день первого месяца осени. "Ранновато, пожалуй", сказал я, словно зачарованный, глядя на белоснежную зиму за окном. В этом году предсказывают суровую зиму. Я раздёрнул шторы. Тусклый ровный свет осеннего дня упал на лицо Эстравна. Он выглядел постаревшим, видно, нелегко ему пришлось с тех пор, как я в последний раз виделся с ним в угловом красном доме королевского дворца в Эренранге, когда мы сидели у камина в его собственной гостиной. Вот то, что вы меня просили передать вам, сказал я и протянул ему плотно завёрнутые в фольгу деньги. который предусмотрительно выложил на стол сразу же после его звонка. Он взял их и мрачно поблагодарил. Я продолжал стоять. Через некоторое время, по-прежнему держа пакет с деньгами в руках, поднялся и он. На душе у меня почему-то скребли кошки, но я подавил эту жалость. Я был намерен навсегда отбить у него охоту являться ко мне, то, что сейчас приходилось так унижать его достоинство. Было грустно. Он смотрел прямо на меня. Он, конечно, был меньше меня ростом, даже меньше, чем большинство женщин моей расы, коротконогий, довольно плотный. И всё-таки, когда он смотрел мне в глаза, не возникало ощущения, что смотрит он снизу вверх. Я не ответил на его взгляд. Я с подчёркнуто заинтересованным видом рассматривал радиоприёмник на столе. Нельзя верить всему, что здесь услышишь по радио, добродушно и довольно весёлым тоном сказал он. По-моему, в Мишнери вам придётся искать иной источник достоверной информации. И советчики вам тоже понадобятся. Похоже, многие стремятся оказать мне такую услугу. А по-вашему, гарантия надёжности именно в большом числе советчиков, да? То есть 10 безусловно надёжнее одного. Извините, мне не следовало говорить здесь по кархайски, я совсем забыл. Дальше он продолжал на языке арготы. Изгнанники никогда не должны говорить на своём родном языке, а в их устах он особенно горьк. К тому же, родной язык всегда удобней предателям, господин Ай. Я имею полное право отблагодарить вас. Вы помогли не только мне, но и моему старому другу и кемерингу Ашифороту. Так что Благодарю вас не только от своего имени, но и от его тоже. Если позволите, моя благодарность будет иметь форму совета. Он помолчал, я тоже не говорил ни слова. Я никогда раньше не слышал, чтобы он так нарочито, светски и изысканно обращался ко мне, и понятия не имел, что бы это могло значить. Он продолжал: "В мишнаре вы тот, кем не стали вэрен ранги. Там вас словословили. Здесь же дадут понять, что вы ничего особенного собой не представляете. Вас просто используют в борьбе оппозиционных партий. Я вам советую быть очень осторожным в том, как и для чего они используют вас. А заодно выясните, что это за враждующие партии и кто их представляет. Самое же лучшее Вообще не позволяйте никому из их представителей использовать вас, ибо цели у них не добрые. Он умолк. Я уже намеревался попросить его быть немного по конкретнее в своих предостережениях, но он быстро проговорил: "Прощайте, господин Ай", повернулся и вышел. Я стояла ошеломлённый. Этот человек действовал на меня как удар электрического тока. Ничего внешне незаметно, но не знаешь, что именно с тобой произошло. Ему, конечно же, удалось совершенно испортить то состояние покоя и самодовольства, в котором я находился, поглощая завтрак. Я подошёл к узкому окну и снова выглянул наружу. Снегопад чуть ослабел, зрелище было дивное. Снежинки падали лёгкими белыми хлопьями, подобно лепесткам цветущей вишни. под весенним ветерком в садах моей родины на земле на тёплой земле где все деревья весной в цвету и тут внезапно меня охватило ощущение полного одиночества отчуждённости страшной тоски два года провёл я на этой проклятой планете и снова хотя осень ещё не успела начаться начиналась зима Третья моя зима здесь. Долгие месяцы безжалостного, беспощадного холода, бесконечного воя пурги, льда, ветра, дождя со снегом, снега с дождём, и снова холода, холода, холода. Холода внутри, холода снаружи. Холода пронизывающего до костей, парализующего мозг. И среди этого холода я снова буду совершенно одиноким. чужим для всех и ни единой родной души рядом, никого, кому можно было бы полностью доверять. Бедный Дженли. Может, поплачем. Я увидел, как на улицу прямо под моим окном вышла Страван. Тёмная, приземистая от того, что я смотрел сверху, фигура, окружённая мутным серо-белым облаком снегопада. Он огляделся, поправляя свободно застёгнутый ремень на своём хаебе. Тёплой куртки он не носил и с удивительной быстротой стремился куда-то по улице лёгкой изящной походкой. В эту минуту он казался единственным живым существом в целом Мишнери. Я отвернулся от окна, отошёл в тепло комнаты. Её роскошное убранство выглядело довольно нелепо: огромный электрокамин, широкие мягкие кресла, кровать, заслонённая меховыми одеялами, всякие тряпки, занавески, барахло. Тогда я надел тёплую куртку и вышел прогуляться, пребывая в мрачном настроении, навеянном этим мрачным миром. В тот день мне предстоял ланч с коменсалами Обслом и Егеем, а также кое с кем из тех, кого я видел вчера. Меня также должны были представить некоторым неизвестным мне лицам. Ланч здесь обычно подаётся в буфетной и съедается а-ля форшет. Возможно, для того, чтобы людям не казалось, что они почти весь день тратят на сидение за обеденным столом. Однако на этот раз для столь официальной церемонии были накрыты столы, а что касается буфета, то запасы в нём были поистине неисчерпаемы. Было подано 18 или 20 холодных и горячих блюд, В основном различными способами приготовленные яйца с юбе и хлебные яблоки. Ещё до начала трапезы, пока не вступил в силу запрет на деловые разговоры, обсол незаметно шепнул мне, накладывая на тарелку огромное количество обжаренных во взбитом тесте яиц с юбе. Вон тот тип по имени Мерсон, шпион из Арен ранга. А вон там стоит некто Гаум. Так это штатный сотрудник ЦАРФА. Имейте это в виду. И он тут же разразился хохотом, будто в ответ на собственную шутку получил не менее забавно, а потом двинулся к блюду с маринованной чернорыбицей. Я понятия не имел, что такое этот сарф. Когда люди уже начали рассаживаться за столами, торопливо вошёл молодой человек и что-то сказал хозяину дома игею, который немедленно повернулся к нам. Новости из Кархайда сообщил он. Сегодня утром у короля Аргавана родился ребёнок, который умер, не прожив и часа. Наступила тишина, потом возник неясный шум, а потом привлекательный молодой человек по имени Гаум рассмеялся и поднял свою пивную кружку. "Да будет столь же долгая жизнь всех королей Кархайда", воскликнул он. Некоторые чокнулись с ним, однако большинство тоста не поддержали. Клянусь, Меша, смеяться, когда умер ребёнок? возмущённо сказал какой-то толстый старик в пурпурных одеждах и тяжело плюхнулся рядом со мной. И вот толстые гетры собрались вокруг бёдер, как юбка. Лицо его было искажено от отвращения. Завязался спор относительно того, Кому из своих сыновей Аргаван теперь отдаст предпочтение? Ведь королю было уже далеко за сорок. И вряд ли он решился бы снова родить себе кровного сына и подлинного наследника. Интересовало компанию и то, сколь долго Тайп пробудет еще в роли регента. Некоторые считали, что его регентству незамедлительно будет положен конец. Другие сомневались. «А что думаете вы, господин Ай?» спросил человек по имени Мерсон, которого опсол назвал кархатским шпионом, стало бы человеком тайба. Вы ведь совсем недавно прибыли из Аренранга. Там говорят прошел слух о том, что Аргава отрёкся от престола, не объявляя об этом публично, и передал бразды правления своему кузену. Ну, вообще-то да, такие слухи и до меня долетали. Как вы думаете, Имеют ли они реальное основание? К сожалению, не располагаю ни малейшими сведениями на этот счёт, ответил я, но тут вмешался хозяин дома и что-то сказал насчёт погоды, потому что все уже приступили к еде. После того, как слуги убрали грязную посуду и груды жареной и маринованной пищи, все мы уселись за одним длинным столом, и были поданы крошечные рюмочки с крепчайшим напитком, живой водой. как его здесь называют. Впрочем, такое название часто встречается и на земле, и вот тут-то меня буквально засыпали вопросами. С тех пор, как в первые месяцы моего пребывания на геттон, меня непрерывно обследовали кархайцкие врачи и учёные. Я ни разу больше не сталкивался с таким количеством людей, желавшим получить информацию обо мне и удовлетворить своё любопытство. Очень немногие из жителей Кархайда, даже из тех рыбаков и фермеров, среди которых я провёл свои первые месяцы на этой планете, изъявляли отчётливое желание задать мне вопрос, хотя порой им явно этого хотелось. Какие-то все они были слишком сложные, типичные интроверты, любители ходить вокруг да около. Во всяком случае, конкретные вопросы и ответы им не нравились. Я вспомнил вдруг о цитадели Отерхорд. и о том, что Фейксткач говорил мне по поводу ответов. В Кархайде даже учёные-специалисты ограничивали свои вопросы ко мне чисто физиологической тематикой, касавшейся, например, деятельности желёз внутренней секреции или системы кровообращения. Именно этим я прежде всего отличался от гетянианцев. Они никогда не заходили настолько далеко, чтобы, например, спросить, как половой инстинкт моей расы влияет на те или иные общественные институты или о том, как мы справляемся с нашим постоянным кэмером. Они однако весьма внимательно слушали, когда я что-либо рассказывал по собственной воле. Так, психологи выслушали мой рассказ о телепатии, однако ни один не сподобился задать хотя бы какие-то самые общие вопросы на этот счёт или получить адекватное представление о земном или экуменическом сообществе. кроме, пожалуй, Эстравана. Здесь же, в Арготе, по всей вероятности, люди не были настолько связаны понятием шеф-гретера, а потому ни задавать вопросы, ни отвечать на них не считалось зазорным. Однако вскоре я заметил, что некоторые из этих вопросов носят явно провокационный характер. Меня как бы пытались уличить во лжи, доказать, что я всего лишь самозванец. На какое-то гновнение мне даже стало не по себе. Я, разумеется, и раньше встречался с недоверием ещё в Кархайде, но крайне редко со столь явной провокацией. Тайп однажды прекрасно продемонстрировал мне, как следует вести себя с обманщиком и мистификатором во время парада в Эренранге. Но, как я давно уже понял, то было лишь частью игры и мевшей целью дискредитацию Эстравана в моих глазах. Я догадывался, что на самом деле Тайп вполне верит мне. Он, в конце концов, видел мой корабль. У него, как и у любого другого, был свободный доступ к отчетам инженеров относительно устройства этой небольшой посадочной ракеты, а также моего «Ансибля». Никто из жителей Арготы моего корабля не видел. Но и он, пожалуй, не показался бы им артефактом с чужой планеты и сколько-нибудь убедительным доказательством. Устройство посадочной ракеты, как и ансибля, было бы настолько им непонятно, что эти предметы они успешно отнесли бы к разряду мистификаций. Старинный закон, запрещающий всякий экспорт культуры, стоял на страже и не допускал ввозa поддающихся анализу или копированию предметов чужой цивилизации на другие планеты, находящиеся на более ранней стадии научно-технического развития. А потому у меня с собой не было ничего, кроме посадочной ракеты и ансибла, коробки со всевозможными цветными изображениями несомненных странностей моей анатомии и физиологии и недоказуемых особенностей моего интеллекта. Картинки пошли по кругу, сидящие за столом рассматривали их с вежливо уклончивым интересом, так люди часто рассматривают фотографии членов чьей-то чужой семьи. Вопросы однако продолжали сыпаться. Что такое экумена, спросил, например, Обсу. Это одна из планет или союз нескольких миров? Это конкретная страна или что-то правительство? Ну, в понятие экумена включены сразу все эти понятия, но ни одно из них в отдельности ему не соответствует. Экумена это наше земное слово. Обычно оно трактуется как место проживания людей. В языке кархайда для него, пожалуй, подойдёт слово ачак. Что касается языка арготы, то я не уверен, что найду подходящее слово, я ещё недостаточно хорошо знаю ваш язык. По-моему, слово коменсалии не годится, хотя есть несомненное сходство в том, как организовано управление коменсалией и экуменой. Однако экумена по сути своей вообще не государство и не форма правления. Это как бы попытка объединить мистику с политикой, что само по себе, разумеется, обречено на провал. Однако даже неудачные эти попытки уже принесли человечеству куда больше добра, чем все предшествующие формы сосуществования различных миров. Экумена это безусловно некое сообщество, и оно хотя бы потенциально обладает определённой культурой, некой специфической формой культурного просветительства. Можно даже сказать, что это просто очень большая школа, очень большая школа для всего человечества. Её суть объединение и сотрудничество. А потому это ещё и некий союз лиг миров, обладающий определённым уровнем централизованной и обусловленной организованности. И сейчас я представляю здесь экумену прежде всего именно как лигу миров. Экумена как политическое содружество функционирует благодаря отчёткому координированию, а не жёстким методам правления. Она не навязывает законы силой. Решения принимаются совещательно и при согласии всех, а не по приказу. Как экономическое объединение, Экумена чрезвычайно активна. Там заботится о постоянных внутренних связях между планетами-участницами. и поддерживают баланс в торговле между восьмьюдесятью различными мирами. Точнее, восьмьюдесятью четырьмя, если Геттон присоединится к нам. «Что вы имеете в виду, говоря, что она не навязывает своих законов?» — спросил Слосс. «У нее их просто нет. Государства-союзники развиваются и живут по своим собственным внутренним законам. Если возникает конфликт, и Кумена оценивает ситуацию — предпринимает юридические или этические попытки исправить положение, помочь разобраться, может быть, сделать иной выбор. Теперь же, если Икумена как эксперимент с высшими формами органической жизни потерпит крах, ей придётся превратиться просто в некую силу, поддерживающую мир и порядок, в институт, отчасти напоминающий полицию. Но пока в этом нет никакой необходимости. Все центральные миры еще не оправились после «эры великих катастроф», окончившейся каких-то два столетия тому назад. Там возрождают утраченные искусства и ремесла, утраченные идеалы, умение говорить друг с другом. Как иначе мог я объяснить этим людям, у которых нет даже слова «война», что такое «эра космических войн» и каковы ее последствия? «Это выглядит на редкость привлекательно, господин Аи», — сказал хозяин дома коменсал Иегей, изящный и щегольски одетый человек с неторопливой речью и острым взглядом. «Но я не могу понять, какой им смысл заключать союз с нами, какую реальную пользу извлекут они из своего восемьдесят четвертого мира». и не очень-то, я бы сказал, высокоразвитого, ибо мы не обладаем ни звездными кораблями, ни многим другим, что есть у них. Ни у кого из нас их не было, пока нас не посетили жители Хейна и Эс, и многим мирам не позволялось их иметь еще много веков, пока Экумена не выработала свод законов, подобный тому, что у вас здесь называется, по-моему, «открытой торговлей». Мои слова вызвали смех, потому что именно так называлась возглавляемая им e гейм-партия. Открытая торговля это первая и основная цель моего прибытия на вашу планету. Разумеется, эта торговля не только товарами материальными, но и знаниями, технологией, научными идеями, философскими воззрениями, искусством, медициной, результатами опытов и теоретических исследований. Я сомневаюсь, чтобы планета Гетон особенно стремилась к космическим путешествиям в иные миры. Отсюда 17 световых лет до ближайшего экуменического мира, планеты Олюль, вращающейся вокруг звезды, которую вы называете Асиомсе. Самая же дальняя планета экумены находится от вас на расстоянии 250 световых лет, и вы даже не можете увидеть то солнце, вокруг которого она обращается. С помощью моего коммуникационного устройства Вот этого Ансибла. Вы сможете однако разговаривать с её жителями словно по радио. Но я не уверен, что вы когда-либо встретитесь с кем-либо из них. Тут вид торговли, о котором я говорил, может оказаться удивительно выгодным для вас. Только представляет он собой скорее обмен информацией, а не ввоз и вывоз конкретных товаров. По сути дела, моя задача состоит в том, чтобы выяснить, хотите ли вы вступить в контакт с остальным человечеством. — Увы, — с нажимом повторил за мной Силос, чуть наклоняясь вперед, — это значит Орго-Рейн или вся планета Геттон в целом? Мгновение я колебался, потому что совсем не ожидал такой постановки вопроса. — Пока что, на данный момент, это значит Орго-Рейн, но договор не может носить эксклюзивного характера. Если Ситх или островные государства или Кархайт решат присоединиться к Икумени, они вправе это сделать. Всякий раз вопрос решается сугубо индивидуально. А затем, как это обычно происходит на планетах столь же высокого уровня развития, как Гетен, различные расы, географические регионы или государства в конце концов устанавливают систему представительств, выполняющих функции координаторов, как на самой данной планете — Так и в её отношениях с другими планетами. Локальная группа стабилей, так у нас это называется. Подобная система экономит массу времени, а также средств, поскольку расходы делятся на всех поровну. Например, если вы здесь решите создать межзвёздный корабль, клянусь млеком мешем, сказал толстый хьюмери рядом со мной. Вы что ж? Хотите, чтобы мы согласились выстреливать своими людьми в космическую пустоту? Уф! Он всхлипнул, как аккордеон на слишком высокой ноте, выражая одновременно отвращение и восторг. А где ваш корабль господина И? вкратчиво с полуулыбкой спросил Гаум, словно сам ответ почти не имеет значения, а он лишь хочет, чтобы замечено было тонкое коварство его вопроса. Он был поразительно хорош собой по меркам любой расы и любого пола. Я просто глаз от него не мог отвести, отвечая ему и попутно размышляя, что же всё-таки представляет собой Сарф. Как? Но ведь это вовсе не тайна. Об этом весьма много сообщалось в различных кархайдских радиопередачах. Ракета, на которой я осуществил посадку на острове Хорден, в данный момент находится в литейной мастерской королевской школы ремёсел. Однако там осталась лишь основная её часть. По-моему, различные эксперты, обследовав ее, унесли с собой каждый по кусочку. «Ракета?» — переспросил Толстяк Хьюмери, потому что я употребил то слово, которое у жителей Арготы обозначает всякие хлопушки и шутихи. И, используя это слово, легче всего объяснить принцип работы этого посадочного устройства, господин Хьюмери. Толстяк снова всхлипнул, как аккордеон. Гаум смиренно улыбнулся и сказал: "В таком случае у вас больше нет возможности вернуться на, ну, туда, откуда вы прибыли". "О, конечно же есть. Я могу поговорить с Олюль с помощью Ансибля и попросить прислать за мной патрульный корабль. Правда, он прибудет сюда только через 17 лет. Или же я могу послать радиосигнал большому звездолёту, который принёс меня в вашу солнечную систему". и теперь вращается вокруг вашего солнца. Он сможет совершить посадку на Гетон через несколько дней. Эти слова произвели настоящую сенсацию. Судя по шуму и по потрясённым лицам, даже Гаум не смог скрыть изумления. В этом пункте было некое противоречие с той информацией, которой располагал Кархайт наличие звездолёта на орбите, я держал пока в тайне даже от острова. Если бы, как мне до сих пор это преподносили, в Ирготе знали обо мне лишь то, что Кархайт пожелал им сообщить, то данная информация явилась бы просто одним из множества сюрпризов, которые им ещё предстояло получить. Однако дело обстояло иначе. Это был слишком большой сюрприз. "Так где же этот корабль господина Ии?" спросил Егей. «На своей орбите вращается вокруг вашего Солнца, где-то между орбитами Гетон и Кухурн». «Как же вы попали оттуда сюда?» «На шутихе прилетел», — сказал старый толстый Хьюмери. «Именно так. Мы не сажаем большие межзвездные корабли на обитаемые планеты до тех пор, пока не установлена открытая радиосвязь или планета уже не вступила в Лигу Миров». Так что приземлился я с помощью небольшой ракеты или посадочного устройства на острове Хордон. И вы можете связаться с с большим кораблём при помощи обычного радио, господин Ай. Это задал свой вопрос Обсу. Да. Я решил пока что не упоминать о существовании маленького радиоспутника, специально запущенного мной на орбиту Гетон. Мне не хотелось, чтобы у них создалось впечатление, Всё их небеса битком набиты моими железками. Потребуется, правда, довольно мощный радиопередатчик. Ну, у вас таких много. Тогда, значит, ты мы сможем связаться с вашим кораблём по радио. Да, если будете знать пароль и пошлёте верный сигнал. Люди на борту корабля находятся в состоянии стазиса или, по-вашему, спячки, чтобы не терять бессмысленно годы своей жизни, ожидая результатов моей работы. Верный сигнал, переданный на нужной волне, включит специальные механизмы, которые выведут экипаж из спячки. После чего мои товарищи свяжутся со мной либо по радио, либо с помощью ансибля, используя планету Олюль как ретранслятор. Кто-то встревожено спросил: "А сколько их там?" 11. Это сообщение вызвало вздох облегчения и даже смех. Напряжение несколько ослабело. «А что, если вы никогда не пошлёте им этот сигнал?» — спросил Опсул. «Тогда они автоматически выйдут из стазиса года через четыре». «И совершат посадку, чтобы забрать вас?» «Не совершат, пока не узнают, что со мной. Сначала они с помощью ансибля проконсультируются со стабелями на Олюль и Хейни. Скорее всего, они предпримут вторую попытку и пошлют на Геттон кого-то ещё, тоже в качестве посланника». Второму посланнику обычно приходится значительно легче, чем первому. Ему меньше приходится объяснять, что самое важное, да и люди верят ему более охотно. Обсолу хмыльнулся. Остальные в основном оставались мрачными и насторожёнными. Гаум едва заметно кивнул мне, словно одобряя ту быстроту, с которой я нашёл нужный ответ. Это был знак заговорщика. Слосс смотрел горящими глазами куда-то в пространство, словно что-то напряжённо искал в собственной душе. Потом, как бы оторвавшись от загадочного видения, он вдруг резко повернулся ко мне. "Но почему же?" сказал он. "Господин посланник, за целых 2 года вы ни разу не поговорили с этим своим кораблём. А откуда вам знать, говорил он с кораблём или нет?" откликнулся, улыбаясь Гау. «Мы, черт возьми, прекрасно знаем, что не говорил, господин Гаум», сказал так же, улыбаясь и гей. «Не говорил», — сказал я. «И вот почему. Сама мысль о том, что где-то в небесах меня ожидает огромный корабль, могла бы стать причиной народных волнений в Кархазе. По-моему, и кто-то из вас считает точно так же». Будучи в Кархайде, я никогда не подходил к столь опасной черте, даже в самых откровенных разговорах с теми, с кем постоянно имел дело. У вас же здесь было гораздо больше времени подумать о том, кто я такой. Вы выражаете готовность позволить мне выступить открыто перед населением Оргорейна. Страх не до такой степени правит вами. И я решил пойти на риск, так как считаю, что для этого пришло время. и что Оргарейн именно то место, которое мне требовалось. — Вы правы, господин Аи, вы правы! — страстно воскликнул Слосс. — Уже через месяц вы сможете послать за своим кораблем, и его будут приветствовать в Оргарейне как священное доказательство, как знак, как символ новой эры, и тогда глаза тех, кто не видит, откроются. Разговор продолжался в том же духе, пока нам не подали обед. Мы поели, выпили и разошлись по домам. Я абсолютно измочаленный, однако очень и очень довольный тем, как складываются дела. Конечно, странные намёки и неясности имели место. Слос явно хотел сделать из меня новое божество, Гаум мошенника. Мерсон, похоже, жаждал убедить всех, что не он является тайным агентом Кархайда, а я. Но Опсал и Гей и некоторые другие вели себя гораздо разумнее. Они хотели выйти на связь со стабелями и посадить один из звездолетов Экумены на территории Арготты, чтобы убедить комменциалью Оргарейн в необходимости союза с Экуменой. Они полагали, что благодаря этому Оргарейн не только одержит решительную победу над Кархайдом, но и укрепит свой государственный престиж — а коменсалы, которые возглавят борьбу за союз с Сокуменой, тоже обретут немалый дополнительный вес и авторитет в правительстве. Партия открытой торговли, составляющая меньшинство в правительстве 33-х, находилась в оппозиции к тем, кто жаждал продолжения распри в долине Сенотх и в основном состояла из сторонников консервативной, неагрессивной, антинационалистической политики. Они давно уже не имели большинства в правительстве и рассчитывали, что при известном риске смогут вернуть эту власть тем путём, который я перед ними изобразил. То, что они не видели дальше своего носа и рассматривали мою миссию лишь как средство для достижения собственных целей, особого зла не представляло. Оказавшись на верном пути, они вскоре неизбежно поймут, куда именно он ведёт. Впрочем, при всей недальновидности они, по крайней мере, были реалистами. Обсал, убеждая других, высказал, например, следующую мысль. «Или Кархайт, опасаясь той силы, которую придаст Орго Рейну Новый Союз, а Кархайт всегда, как известно, опасался новых путей развития и новых идей, снова окажется в хвосте». и безнадёжно отстанет от нас. Или что возможно, правительство Эренранга всё-таки соберёт всё своё мужество и тоже попросит включить его в этот союз, вторыми после нас. В любом случае Шивгрэтер Кархайда сильно пострадает. В любом случае править сонями будем именно мы. Если у нас хватит ума воспользоваться этой возможностью сейчас, то мы приобретём постоянное и очень надёжное преимущество. И обернувшись ко мне, он прибавил: "Но Экумена должна тоже захотеть помочь нам, господин Ай. Нам нужно нечто большее, чем вы один, и более конкретное, чтобы показать его народу Оргарейна. Тем более вас и так уже хорошо знают в Эринранге. Мне это понятно, Каменсаль. Вы хотели бы иметь хорошее, весомое, вещественное доказательство, да и мне хотелось бы вам такое представить. Но я не могу посадить корабль, пока хотя бы до определённой степени нельзя гарантировать его безопасность, пока не будет достигнуто единство ваших мнений, господа коменсалы. Мне необходимо согласие вашего правительства и определённые гарантии с его стороны. Таким образом, лишь общее собрание коменсалов, видимо, имеет право принять подобное решение и объявить о нем публично. Опсал посмотрел на меня сурово, однако сказал «Что ж, весьма справедливо». Возвращаясь домой с Шузгисом, который в сегодняшнее мероприятие не привнес ничего, кроме своего радостного смеха, я спросил «Обсал». Господин Шусгис, а что такое этот САРФ? Один из постоянно действующих и весьма активных отделов внутреннего управления. Они занимаются самыми различными вопросами. Например, фальшивыми документами, несанкционированными путешествиями по стране, фиктивными должностями, всякими подделками и прочей ерундой. Собственно, САРФ на жаргоне, арготе значит хлам. Так его люди и прозвали. Значит, все эти бесконечные инспекторы и таможенники, агенты САРФА, ну, во всяком случае, некоторые. А полиция, я полагаю, также до некоторой степени находится под его опекой. Я очень осторожно задал этот вопрос и получил не менее осторожный ответ. Думаю, что да. Я, правда, сотрудник внешнего управления. Я не могу сделать так, чтобы все государственные службы функционировали честно и не были связаны с внутренним управлением. А, разумеется, обойти управление, всё же как-то контактирует друг с другом. Ну вот, расскажите, пожалуйста, как осуществляется, например, управление водными путями. С своим последним вопросом я попытался увести наш разговор как можно дальше от самого сарфа. То, о чём умалчал Шузгис, могло бы остаться незамеченным для уроженца планеты Хейн или ещё более счастливой планеты Чифивор, но я-то родился на Земле, и это не всегда такое уж несчастье иметь в числе предков преступников. От совершавшего поджоги прадеда можно получить в наследство способность улавливать даже самый слабый запах дыма. Было удивительно интересно обнаружить здесь на планете Гетен Государство столь похожее на те, что существовали некогда на земле, монархию и рядом с ней цветущую пышным цветом бюрократию. Последнее новообразование было не менее интересным, но вовсе не столь забавным. Странно, но чем менее примитивным оказывается то или иное общество, тем более зловещие ноты звучат в его политике. Итак, Гаум который хотел, чтобы я выглядел лжецом, был тайным агентом полиции Оргарейна. Знал ли он, что это известно Обслу? Без сомнения, знал. Был ли он в таком случае агентом-провокатором? Являлся ли он номинально сторонником партии Обсла или ее противником? Какие из фракций в рамках правительства 33-х контролировали деятельность САРФа? Какие из них сами находились под его контролем? Хорошо было бы прямо сразу выяснить все как следует, однако задача эта не из легких. Путь, который сперва казался мне таким ясным и исполненным надежд, теперь представлялся куда более извилистым и темным, как это уже было со мной в Эринранге. Я-то полагал, что здесь дело сразу пошло как надо, однако лишь до тех пор, пока возле меня, подобно призраку, не возник вчера вечером эстравен. А каковы позиции и положение лорда Эстравана здесь в Мишнерии? спросил Яшузгисса, который приткнулся в углу плавно движущейся машины и казалось задремал. Эстраван? Знаете, здесь его называют Харт. У нас тут воргоры и ни титулов нет. Отменили всё это с началом новой эры. Что ж, насколько я понимаю, он dependent, подчинённый Каменсала и Игея. Он у него и живёт? По-моему, да. Я уже хотел было вслух удивиться, почему же в таком случае он вчера был у Слоза, а сегодня у Евгея нет. Когда вдруг понял, что в свете нашей короткой утренней беседы со Страваном всё это отнюдь не так уж странно, и всё же мысль о том, что он держится в стороне намеренно, встревожила меня. Его отыскали? снова заговорил что сгиз, поудобнее устраивая свой толстый зад на подушках сиденья где-то в южной части города, то ли на клеевой фабрике, то ли на рыбоконсервном заводе, что-то в этом роде. Буквально из помойной ямы вытащили. Это уж, конечно, партия открытой торговли растаралась. Разумеется, он был им весьма полезен, когда был в Кархаде членом теореми и премьером. Так что они и теперь его поддержали. Впрочем, в основном для того, чтобы досадить Мерсону, как мне кажется. <смех> Мерсон — шпион Тайба, и он, конечно же, думает, что об этом никто не знает, хотя знают абсолютно все. Он потому и Харта на дух не переносит, все никак не поймет, кто же он такой, то ли предатель, то ли двойной агент. Сам-то не может никак догадаться, а спросить не хочет, боится Шевгретером рисковать. <смех> а с вашей, господин Шузги, с точки зрения, кто такой Харт? Предатель, господин Аи. Самый обыкновенный предатель. Приду в долине синод х интересы собственной страны, только чтобы помешать Тайбу оказаться на самом верху. Вот только вёл себя они слишком умно. Его вполне могло бы постигнуть куда более жестокое наказание, чем просто ссылка. Клянусь грудями Меша, если играешь сразу против всех бывших союзников, проиграешь непременно. Вот чего эти люди никак не могут понять, потому что на чисто лишены патриотизма, лишь самих себя любят. Хотя, по-моему, Харту в общем-то всё равно, где он в данный момент находится, пока он продолжает хотя бы полском продвигаться к власти. Надо сказать, он не так уж плохо продвинулся и здесь. Всего-то за 5 месяцев, между прочим. Неплохо. Вы ведь ему тоже не слишком-то доверяете, а? Нет, не доверяю. «Рад это слышать, господин Аи. Не понимаю, что Иге и Гея, и Обсал нашли в этом человеке. Это же стопроцентный шпион. Его интересует только собственная выгода. И, кроме того, он пытается прицепиться к вашим саням, господин Аи, пока ему самому идти трудно. Вот как мне все это представляется. Что ж, не уверен, что соглашусь просто так подвести его на своих санях, если он меня хоть раз об этом попросит». Шузги сфыркнул и энергично кивнул, как бы подтверждая свое мнение о Харте, Потом улыбнулся мне так, как один порядочный человек улыбается другому. Автомобиль плавно двигался по широким, хорошо освещённым улицам. Утренний снег почти растаял, только вдоль тротуаров тянулись грязные серые полосы невысоких сугробов. Шёл дождь, мелкий, холодный. Огромные здания в центре Мишнери, государственные учреждения, школы, храм Йомиш выглядели в мелкой дождевой пыли такими блестящими и скользкими, что казалось, будто они оплывают в лучах высоких уличных фонарей. Углы домов таяли в дымке, фасады были заляпаны мокрой грязью. Нечто расплывчатое, непрочное виделось мне в тяжеловесной архитектуре этого города, как бы сложено вы из монолитов, да и в самом этом свете монолитном государстве, в котором и часть и целое. назывались одним и тем же словом. И сам Шузгис, мой радушный хозяин, приземистый и толстый человек, казалось бы, очень прочь, настоящий на земле, даже он во всех своих очертаниях и проявлениях представлялся мне неясным, немножко, совсем чуть-чуть ненастоящим. С тех пор, как я, проехав через обширные золотистые поля Орго-Рейна, четыре дня назад начал свое успешное продвижение к святыням Мишнери, мне все время чего-то не хватало. Но чего? Я чувствовал здесь себя особенно одиноким. В эти последние дни от холода я не страдал. Здесь хорошо топили во всех домах. Ел я, впрочем, без удовольствия. Кухня-арготы вообще довольно пресная, безвкусная, на мой взгляд. Но ведь и это не беда. Вот только почему люди, с которыми я встречался, вне зависимости от того, хорошо или плохо они ко мне относились, тоже казались мне какими-то пресными. Попадались ведь и весьма яркие личности, например, Обсал, Слосс и этот отвратительный красавец Гаум. Но все-таки каждому чего-то не хватало. какого-то качества, какой-то стороны души, что ли. Никому из них не удавалось выглядеть достаточно убедительным. Все они были как бы недостаточно прочными, настоящими... Как если бы они не отбрасывали тени, подумал я вдруг. Подобные заумные рассуждения — весьма существенная часть моей работы. Без предрасположенности к столь высоколобому анализу Нине никогда не назначали бы мобилем. Я прошёл специальную тренировку, стажировался на Хейне, жители которого называют эту способность искусством наддуманных ситуаций. Конечная цель при этом сводится к тому, что индивид интуитивно постигает законы некой морально-этической всеобщности, а потому и само понятие это скорее можно выразить не в рациональных символах, а с помощью метафоры. Я никогда особенными талантами в искусственно думаных ситуациях не блистал, а в этот вечер не верила и собственная интуиция. Через час устал, вернувшись к себе, я бросился под спасительный горячий душ. Но даже и там мне было как-то неуютно. Даже эта горячая вода казалась мне нереальной, не настоящей. Готовый вот-вот исчезнуть.